Приличной женщине нельзя тусоваться с подозрительными компаниями. Демьян встретил меня на подъездной дорожке у коттеджа, целиком как новогодняя игрушка, сияющего яркими огнями, от крыши с которой свисал густой занавес стекающих белых капель до подвала, из окошка которого по стене лезли неоновые эльфы в зеленых и красных колпаках. Но домом я любовалась только издалека потому что вблизи я, ох, охренела от того, как выглядел Демьян. Пока я тщательно выверяла, как бы мне одеться, чтобы и не ходить как дура в вечернем наряде, но и не оказаться бедной родственницей в скромных джинсах и блузочке. Он выпендрился на все деньги. Образ под названием «Как довести приличную взрослую женщину до инсульта». Все то, что солидных людей так бесит, в нынешней молодежи: черные брюки и черный пиджак на голое тело, чтобы было видно лишь тизером мелькнувший на катке расчерченный квадратиками пресс, и змеиную татуировку, оплетающую ключицы, жемчужное ожерелье на шее, подведенные тушью глаза и блики сиреневого хайлайтера на острых скулах, небрежно накрашенные двумя-тремя мазками лака ногти с дизайном в виде японских демонов серьга в виде креста в ухе и тяжелые кольца на пальцах. «Ты это нарочно?» — спросила я, когда он подал мне руку, помогая выйти из такси. Я удержала его пальцы, рассматривая аккуратный маникюр, явно с любовью и старанием, сделанный под праздник, с оранжево-сиреневыми акцентами. «Нарочно что?» — уточнил демон. «Розовых прядей было мало». Решил проверить, как я отреагирую на остальные придури современной моды. «А как ты отреагируешь?» — ухмыльнулся он. «Если на катке он был просто наглым гопником в косухе, то сейчас в нем было что-то глубоко порочное в стиле Дориана Грея. Явись, такое чудо к нам домой, чтобы забрать Машку на свидание, спустила бы с лестницы. Но я же взрослая, умная, состоявшаяся женщина». Я понимаю, что внешние проявления молодежной моды всегда выражают бунт против предыдущего поколения, и это нормально. Повзрослеют, сами будут плеваться от накрашенных глаз у мужиков. Наверное. В общем, мне можно. Тащиться от того, какой он красавчик в этом образе, и задыхаться от поцелуя, в котором прячется обещание нескучного вечера. «Скажу, что ты явно наряжался дольше, чем я». Проговорила я ему в губы, стараясь скрыть, как сильно мне хочется провести ногтями по его прессу и попробовать на вкус выступающие ключицы. «Ну что ты, ты тоже отлично выглядишь!» Только по ухмылке я поняла, что он просто вернул мне подколку, потому что потом он склонился и шепнул на ухо. «Надеюсь, под этим безумно сексуальным платьем на тебе чулки? Не хотелось бы рвать твои колготки!» Хорошо. Хорошо, что внутри дома тоже мерцают разноцветные гирлянды, выхватывая из темноты лица гостей и окрашивая их то в зеленый, то в синий, то в красный. И незаметно, как я покраснела от в лицо крови. А музыка мешает услышать мое сбившееся дыхание. Кстати, безумно сексуальное платье всего лишь классическое коктейльное чуть выше колена. Как мало этой молодежи надо. Это Диана. Демьян притащил меня на просторную кухню, где на кухонном островке громоздились разномастные бутылки и бокалы. Рыжая девчонка в черном платье с открытой спиной и кроссовках, которую я помнил еще с катка, отсылитовала ему банкой пива. Это Настя. Ему пришлось перекрикивать музыку. Но Настя, ухоженная девчонка с прямыми черными волосами, которую я сватала богатому папику, нас услышала, кивнула царственно и продолжила записывать видео на телефон, больше не обращая внимания. Зато Диана косилась явно ревниво. — Это Шама! — продолжал представлять мне друзей Демьян. — Это провод. Парень с выбритой бровью, тоже помню. Следующий — В белой рубашке и с галстуком-бабочкой, но где-то потерял пиджак. Или они с демоном один смокинг на двоих поделили. Булгаков махнул рукой Демьяна крепенького бычка и сладенький. Последний оставшийся мажор. Вместо Баленсиаги он нынче был весь в логотипах ЛВ. Прям как во времена своей юности вернулась вещевой рынок стайл. Правда, тут я подозревала, что целиком этот стайл будет стоить дороже моей машины. «Вообще-то я Никита!» – вмешался вдруг тот, кто в бабочке. «Остальные? Гордей, Александр и Петр. Демон хамит немного. А вас как зовут?» Демьян смешно развел руками, мол, не прокатило, и повернулся ко мне, заранее ехидно щурясь. «Ну что, Аленушка?» «Как мне тебя представить?» Спросил он, но пока я думала, успел принять решение сам. «А это, друзья мои, Алена Ивановна!» «Очень приятно, Алена Ивановна!» Серьезно кивнул Никита, поклонился и поцеловал мне руку. «Вообще-то меня по имени-отчеству зовут в основном в Машкиной школе, и это сочетание ассоциируется у меня с неприятным чувством потери крупной суммы денег». Но тут, кажется, я попала в эпицентр каких-то древних разборок на тему имен и кличек, потому что Александр Бучок, выуживая из недр холодильника еще одну банку с пивом, заявил. «А меня можно Булгаковым. Мне так больше нравится». Его так прозвали, потому что в школе он всем рассказывал, что его любимая книга «Мастер и Маргарита», — пояснил Демьян. Так до сих пор другие и не читал. «От мигающих огней». Громкой музыки, куча незнакомых имен, Странных взглядов и дикой непривычной атмосферы У меня кружилась голова И билась в голове одна единственная мысль Куда я попала? Кто все эти люди? Где мои вещи? Идея встретить Новый год с Демьяном Уже не казалась такой привлекательной Наверное, я уже слишком стара Для всего этого рок-н-ролла Сидела бы дома Ела салатики под голубой огонек и горя не знала. Всякому овощу свое время, как бабушка завещала, и мне поздновато зажигать на молодежных вечеринках.